Глава 27. Общение Шенджихен и Ситувайлян были заключены в одной камере. Камера представляла собой квадратное помещение с гладкими и влажными цементными стенами. На них не было видно никаких пятен, и в воздухе не ощущался запах крови. Дверь была выполнена в виде железных ворот, сваренных из толстых стальных прутьев. Напротив двери стояла кровать также изготовленная из голубого кирпича и цемента. Она была холодной и твердой, подходящей для сна или для хранения трупов. Когда Шинджи Хэн вошел в камеру, он снял пиджак и положил на кровать. Затем он снял галстук и надел его поверх костюма. Расстегнув воротник, он покрутил шеи и пожал плечами, произнеся «Здесь довольно прохладно». Сказав это, он обернулся и увидел Ситу Вайляна, который, как ему показалось, был чем-то встревожен и пристально смотрел на него. Он сел рядом с кроватью и спросил, «Что с тобой?» Ситу Вайлян ответил, «Это тюрьма. Действительно не самое подходящее место. Я боюсь, что ты рассердишься Шенджихен Хэн удивленно приподнял брови, «Ты боялся, что я рассержусь, но все это время лгал мне три года». Вайлян подошел к нему и сел рядом, «Послушай, ты снова поднимаешь все те же старые темы. Как старший брат, можешь ты перестать быть таким мелочным?» «Признаешь меня старшим братом? Я действительно больше не твой слуга?» «Я осознал это давным-давно, но просто не говорил тебе. Есть ли еще что-то, о чем ты мне не сказал?» «Больше ничего». Шинджи Хэн, повернув голову, посмотрел на сету Вайляна сверху вниз. Вайлян, разведя руками, сказал... «Это действительно в прошлом». Шенджихен поднял палец и указал на кончик своего носа. «Я доверяю тебе в последний раз». Вайлян улыбнулся. Его губы были сжаты в дугу, глаза сузились, а на переносице собрались тонкие морщинки. На лице появилась милая кошачья улыбка. Шенджихен взглянув на него, не мог сдержать улыбки. Он развернулся, продолжая улыбаться. «Как же приятно было примириться» сету Вайлян уже давно признал его своим старшим братом, и он тоже признал его своим младшим. Неудивительно, что он всегда считал Вайляна добрым и симпатичным, ведь оказалось, что они были биологическими братьями. За дверью раздался глухой звук шагов. Это были большие кожаные ботинки японских солдат, которые ступали по бетонному полу. Внезапно Лин Лян выбежал за дверь и через мгновение вернулся. Шенджихен с интересом наблюдал, как он ходит взад вперед, и почувствовал, что он похож на животное, которое вырвалось на свободу, но оказалось в ловушке. Никто не держал его, но он сам себя загнал в этот подземный бетонный мир. Затем он подумал о себе, разве он тоже не был загнанным зверем? Но Шенджихен, по крайней мере, не связан с семейными узами, хотя они оба оказались в сложной ситуации. Шенджихэн чувствует себя более уверенно, чем Лин Ли Лян, даже несмотря на то, что тот попал в ловушку. Сердце Лин Ли Ляна билось в бешеном ритме, кровь бурлила в венах, и даже его слух и зрение, казалось, стали более чувствительными. Сегодня Шинджихэн был на удивление послушен, и в любую секунду он мог прорваться через железные ворота и броситься в атаку. Но Лин Ли Лян уже пустил стрелу, и пути назад не было. Даже если бы существовал способ повернуть назад, он не мог бы этого сделать. Он должен был пойти на этот риск. Внезапно его посетила мысль, может быть, Ситувалян вступил с ним в сговор, если у них какие-то скрытые намерения. Эта мысль заставила его содрогнуться от страха, но он тут же подавил свои чувства. Как только стрела была выпущена, пути назад уже не было. Даже если у них были другие намерения, Было уже слишком поздно узнать об этом сейчас. Итак, после всех приготовлений, он вышел из подземелья, сел в машину и отправился встречать Якуяму Эй. Якуяму Эй уже давно был уверен, что Лин Лян настоящий талант, и теперь, когда он вернулся с хорошими новостями, его уверенность только возросла. Он почувствовал себя более уверенно и с радостью отвез Лейнляна обратно в свой особняк. В последнее время Куроки Рика стала вести себя все более высокомерно и даже намекала на то, что хочет открыто его уволить. Йокояма долго терпел, но теперь, когда он вернулся в особняк, его гнев был вполне объясним. Куроки Рика долго боролась с ним за власть и думала, что уже победила и скоро займет его место но он оказался гораздо хитрее и уже давно планировал ответные действия. Куроки Рика считала, что по причине как общественного, так и личного характера она не может позволить Йокояме действовать по своему усмотрению. По ее мнению, Йокояма не обладал достаточными навыками для управления такой важной организацией. Если он продолжит вести себя безответственно, это может нанести ущерб стране. Куроки Рика не придавала особого значения тому, является ли Лин-лян настоящим предателем или с ним действительно поступили несправедливо. Для нее не имеет значения, жив ли Лин-лян или мертв, хотя она старается быть дружелюбной, но все равно не воспринимает людей как равных, будь то ее японские соотечественники или китайские рабы. Лин Ли Лян всегда казался ей слишком сложным и противоречивым, поэтому она предлагала просто пристрелить этого человека немедленно. Несмотря на то, что она была всего лишь номинальным начальником отдела, Куроки Рика осмелилась отдать приказ об аресте Лин Ли Ляна прямо перед Йокоямой, и он был в ярости. Я узнала, что на днях он был похищен Шэньчжихэном, и утечка документов также произошла по вине Шэньчжихэна. Затем, не дожидаясь опровержений Куроки Рики, он обрушил ошеломляющую новость. Шенджихэн оказался в моих руках. Теперь я докажу военным, что не безумен. Куроки Рика широко раскрыла глаза. Нет, это слишком опасно. Нет, усмехнулся Йокояма Эй. Йокояма был слишком ленив и надменен, чтобы уделять внимание этой женщине, и повел Линляна в офис. Куроки Рика, глядя ему в спину, Сначала подумала, что он собирается совершить самоубийство, желая умереть вместе со своей организацией. Но затем ее охватил большой страх. Она боялась, что он не погибнет. Кроки Рика долго стояла там, погруженная в свои мысли. Наконец, приняв решение, она повернулась, прошла в свой кабинет и позвонила в генеральный штаб армии. Всюду, где есть люди, всегда будет внутренняя борьба, И на этот раз она боролась с большей уверенностью. Она не только устраняла диссидентов, но и спасала их организацию. Ради блага империи она не могла позволить Йокояме Эй сойти с ума. Особняк Йокоямы был секретным агентством, а не местом, где Йокояма изгонял демонов. Кроме того, мог ли Якояма Эй на самом деле контролировать Шенджихена? С тех пор, как она оказалась под началом Йокоямы, Куроки Рика ежедневно сталкивалась с его нелепыми выходками, которые чуть ли не стоили ей жизни. Она терпела это до тех пор, но в конце концов не смогла больше молчать. Пока Куроки Рика разговаривала по телефону внизу, Йокояма говорил по телефону наверху. Он говорил по-японски, и Лин Лян не мог его понять, поэтому он просто отошел в сторону. Через некоторое время Йокояма положил трубку и спросил Лин Ляна, Как долго, по-твоему, ты сможешь контролировать Шинджихэна? Лин Лян ответил: Директор, я действительно не могу сказать наверняка. После того, как Шинджихэн увидел нас сегодня, он не оказал сильного сопротивления. Это очень странно. Я не уверен, действительно ли он опасается, что мы причиним вред ситуану, если же у него есть другие мотивы. Однако новая камера находится под усиленной охраной и я уже отдал соответствующее распоряжение. Если что-то изменится, дверь будет немедленно закрыта. Я считаю, что в течение следующих двух-трех дней ситуация будет безопасной». «Двух-трех дней будет вполне достаточно», — кивнул Йокояма Эй. На этот раз ему не нужно было допрашивать и проводить расследование, а также сопровождать этого человека в Харбин. Ему нужно было только запереть Шинджихена, потому что адмирал Инаба, единственный в штабе, кто верил в его здравый смысл и прибудет в Тяньзинь через несколько дней. Тогда он мог бы позволить генералу лично встретиться с Шэнджихэном. Якояма дал Линляну инструкции на эти несколько дней, не давай ему ничего есть, морите его жестким голодом и сведите с ума. Он хотел, чтобы генерал Иннаба увидел эту самую жестокую и устрашающую сторону шенджихена чтобы доказать, что то, что он сказал, было правдой. Сейчас он хотел бы только небольшого признания. Он не мог бороться за оставшуюся часть заслуг, поэтому просто сдался и передал все генералу Инаби, позволив генералу разобраться с кровожадным монстром. Линлян снова спросил, «Директор, хотите ли вы лично встретиться с Шинджихэном?» Якояма решительно покачал головой, Если бы у Шенджихана действительно было зеленое лицо или клыки, он бы его не боялся. Но Шенджихан выглядит нежным и талантливым, и это заставляет его поверить в то, что Шенджихан дьявол, а дьяволы зловещие существа. И даже порой взгляд на них может легко вызвать катастрофу. Он сказал Лен Ляну, не нужно, и я тебе доверяю. Мне так стыдно, что директор так добр ко мне. Опустил голову Лин Лян. Стыдно? Почему? Я никогда не вел дел Шенджихэна должным образом и даже вовлек в это директора. Якуяма вздохнул и подумал, что с подобными вещами нелегко иметь дело, но он не мог выразить сочувствие Лин Ляну, потому что если случится худшее и он снова потерпит неудачу, Лин Лян будет единственным козлом отпущения, которого он сможет найти. Если он будет слишком добр к этому козлу сейчас, то этот козел отпущения в будущем не будет знать о текущей ситуации и действительно подумает, что он усердно работал и внес большой вклад и не захочет честно принять наказание. Атмосфера в особняке Йокоямы была напряженной. Особняк был разделен на два лагеря – верхний и нижний. Верхний этаж находился под контролем Йокоямы, А у Нижних была начальником Куроки Рикка. Лин Лян успешно завершил свою миссию и был уверен, что временно снял с себя обвинения в предательстве и шпионаже. С ясным умом он покинул это место и вернулся к своей прежней роли тюремщика. Теперь его единственной задачей было охранять Шинджихена. По крайней мере, так это виделось Якоями. Первый акт большой драмы был разыгран. И когда он прибыл в недавно построенную секретную тюрьму на окраине города, начался второй акт. Секретная тюрьма представляла собой шпионское учреждение японской армии, расположенное в Северном Китае. На первый взгляд она казалась обычным комплексом бетонных зданий, окруженных стеной внутреннего двора. Окруженных стеной внутреннего двора. Однако, поскольку это здание не было официально введено в эксплуатацию, его окрестности не были хорошо укреплены. Солдаты, размещенные здесь, были в основном сосредоточены внутри и снаружи подземелья, что соответствовало принципу «для изготовления клинка должна использоваться хорошая сталь». Вход в подземелье находился в пустом доме из синего кирпича, который в будущем должен был стать камерой пыток. Сейчас же она была пуста, Лишь несколько рядов железных колец были прибиты к стене. Войдя в дверь, он сразу заметил двух молодых людей в штатском, которые стояли в комнате. Это были его люди, поэтому он спросил, «Где Гуйшен?». Один из молодых людей ответил, «Брат Ли только что ушел. Он сказал, что выполнил ваш приказ». Ли Инлян утвердительно кивнул. Ли Гуйшен готовился к встрече со снайпером, которого было нелегко отыскать еще сложнее было найти снайперов, которые прятались в городе, не имея связи ни с Китаем, ни с Японией, и умели хранить свои секреты. К счастью, у Линляна были свои связи, поэтому, несмотря на все трудности, он смог найти такого снайпера. В стене комнаты была дверь, ведущая в темноту. Когда он вдыхал прохладный воздух снаружи, это было похоже на пасть гигантского зверя. Линлян шагнул внутрь и молодой человек позади него быстро последовал за ним. Внутри входа находилась лестница, ведущая глубоко вниз. Каждые несколько метров с потолка свисала электрическая лампочка без абажура. Время от времени по лестничному коридору дул холодный ветерок, заставляя лампочку слегка раскачиваться, создавая неустойчивые тени на стене и полу. Он прошел весь путь до камеры, где находился Шенджихэн. Попросил принести стул, затем отпустил окружающих его солдат и последователей и сел один. Через железные ворота он мог видеть Шинджихен ясно и отчетливо, совсем рядом, однако он не испытывал чувства триумфа и был полон смешанных эмоций. Шинджихен сидел на кровати, повернувшись к нему лицом, а за его спиной свернулся калачиком Ситу Вайлян, погруженный в дремоту. Они смотрели друг на друга мгновение, прежде чем Лин Лян заговорил первым. Я не хочу быть твоим врагом, но у меня нет выбора. Я должен это сделать, иначе не смогу снять с себя обвинения, Не только не смогу вернуть свою собственность, но и не смогу спасти свою жизнь. Пожалуйста, прости меня. Шенджихен ответил. Мне очень жаль, но учитывая мою нынешнюю ситуацию, мне трудно простить. Пожалуйста, прости меня за это. Я не смею слушать японцев, поэтому я попытался захватить тебя, но я не смею тебя оскорблять, поэтому, пожалуйста, будь уверен, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить и помочь вам. Это зависит от ваших действий, сказал шинджихен Хорошо, это зависит от моих действий. На мгновение воцарилась тишина, и Лин Ли Лиан поднялся на ноги. Вам что-нибудь нужно? если это так скажите мне это место временно находится под моим контролем и последнее слово за мной вайляну очень холодно ответил шинджихен только тогда Леинлянд заметил что ситу вайлян не только тепло одет но и укрыт рубашкой шинджихена хорошо я попрошу кого-нибудь принести одеяло казалось что на лице шинджихена промелькнула улыбка но это была недобрая улыбка поэтому он сразу же добавил И я голоден. Позже. Позже я найду способ прислать немного еды. Мое начальство приказало мне морить тебя голодом. Они хотят, чтобы ты был слабее. Признался Лин Лян с печалью в голосе. Шенджи кивнул и ничего не сказал. Лин Лян понял, что все это он может сказать. Если бы он попытался выразить свои чувства словами, он мог бы запутаться и не помочь. Кроме того, подземелье было пустым и шепот был слышен издалека. Из соображений безопасности было бы неуместно говорить долго. Он развернулся и ушел. Вскоре кто-то принес одеяло. Шенджихен встал и расстелил его, чтобы укрыть Вайляна. В этот момент тот открыл глаза, зевнул и посмотрел на Шенджихена. Вот, и так заботлив, брат! Ситу Вайлян пошевелился под одеялом и протянул рубашку Шенджихену. «Как долго нам придется оставаться здесь? Здесь так холодно. Два дня, три дня, четыре. В любом случае это не будет слишком долго. Кроме меня и этой маленькой сучки, кто готов быть с тобой все время? Я так боюсь, что ты не сможешь это вынести». Шенджи Хэн дал ему пощечину и сказал, «Тогда зачем ты все еще цепляешься за меня? Двигайся». Ситуальян подвинулся, чтобы Шенджихан мог лечь и вытянуть поясницу и ноги. Он натянул одеяло повыше, закрыл глаза и продолжил спать, не сказав ни слова. Шенджихан не ожидал, что сможет заснуть в подземелье. Когда он проснулся, открыв глаза, снова увидел Лин-Ляна. Он все еще сидел за дверью. Шенджихан не знал, как долго он там находился. Он просто посмотрел на него без всякого выражения и сел, а Лин Лян вздрогнул, как будто испугался его. Ты не спишь? спросил Лин Лян. Шенджихен подозревал, что этот парень был напуган тем, что тот его похитил, иначе он не выглядел бы таким растерянным. Лин Лян достал из за спины коричневый бумажный пакет. Вот признание. В нем говорится, что ты похитил меня и украл конфиденциальные документы из строительного комитета. Я написал это правдиво, просто нужно его подписать. Почему я должен тебе верить? спросил шенджихен Лин лян наклонился и достал из-под стула стеклянную бутылку, наполненную темной жидкостью. Он не стал использовать ее для соблазнения шенджихена а просунул через решетку в дверь. Затем он выпрямился и прошептал, «Пожалуйста, мне нужно быстро разобраться со своими обидами, иначе руководитель агентства не сможет доверять мне на сто процентов, и у меня не будет достаточно сил, чтобы помочь. Должен ли я тебе верить? Ты не обязан мне верить, но если я не убью тебя, у тебя будет множество способов отомстить мне. Я не могу лишить тебя жизни». Шенджихэн поднялся с кровати и, выставив руку из-за решетки, подошел к двери. Лин Лян протянул ему коричневый бумажный пакет, и он с благодарностью произнес «Спасибо». Шенджи Хэн сел на пол и, открыв пакет, достал несколько листов бумаги и ручку. Взглянув на слова, он отвинтил ручку и поставил свою подпись на последней странице. Затем сложил бумагу и ручку обратно в пакет и протянул Лин ляну. Лин Лян взял пакет И, отвернувшись, ушел. После ухода Линляна Ситуайлян тоже встал. Он сжал одеяло в руках, приоткрыл глаза и словно погрузился в туман. шенджихен сел у стены и медленно выпил половину бутылки крови. Это была свежая кровь, и она была еще теплой. шенджихен не задумывался о ее происхождении. Взглянув на Ситуайляна, Вайляна, он поднял стеклянную бутылку. Половина остается тебе. Я не голоден, покачал головой Вайлян. Шенджихен улыбнулся. Удивительно, что такой чистокровный вампир, как ты, не такой кровожадный. Именно потому, что нам легче выжить, иначе мы бы уже давно исчезли, ответил Вайлян. Шенджихен забрал стеклянную бутылку. Возможно, лучше позволить нам исчезнуть, чтобы мы не причиняли вред людям из поколения в поколение. Сетувальн внезапно вспомнил что-то приятное, спрыгнул с постели и подбежал, чтобы сесть рядом с Шинджихэном. Ты действительно думаешь, что Дзиньсюя и я можем иметь ребенка? спросил он. Конечно, иначе как бы ты существовал в этом мире, ответил Шинджихен с улыбкой. Если мы сможем, я подарю тебе второго ребенка, воодушевленно произнес сетувалян. Я не хочу этого, возразил шин Почему? — спросил Вайлян с недоумением. «Одной Милань мне вполне достаточно», — сказал Шинджихен. «У меня нет хобби растить детей». «Это не одно и то же. У нее нет кровного родства с тобой. Возможно, она бросит тебя, когда вырастет, через два года». Шинджихен нахмурился. «Ты хочешь, чтобы я обеспечивал твою семью?» «Нет, я просто боюсь, что тебе будет одиноко». «Не шути так. Ты мой единственный брат, и я всегда буду заботиться о тебе» даже если ты меня об этом не попросишь. Ситу рассмеялся и указал на стеклянную бутылку в руке Шинджихена. Оставь один глоток для меня, не больше. Достаточно одного глотка. Шинджихен не улыбнулся. Его рот был полон крови, и ему было не до смеха.